Глава 9. Советская моторизованная часть с самоходкой и тяжелой реактивной установкой укрылась на ночь в опустевшем замке Лектор. Они двинулись дальше еще до рассвета, оставив в заснеженном дворе проталины с темными пятнами от масла и горючего. Во дворе осталась одна, более легкая машина. Двигатель работал на холостом ходу. Грутос и четверо его выживших сотоварищей, по-прежнему одетых в медицинскую форму, следили за происходящим из леса. Прошло уже четыре года с тех пор, как Грутос застрелил повара у вороньего камня. И 14 часов с того момента, как мародеры бежали от сгоревшего охотничьего домика, бросив там погибших. Издалека слышались разрывы бомб. На горизонте светящимися арками вырисовывались трассирующие очереди зенитных орудий. Последний солдат вышел из дверей замка, разматывая с катушки огнепроводный шнур. «Черт», — проговорил Милка, — «камни же дождем посыплются, огромные, как товарные вагоны». «Нам все равно надо туда войти», — ответил Грутос. Солдат дотянул шнур до нижней ступеньки, обрезал его ножом и присел на корточки. «Да этот перевалочный пункт давно уже разграбили», — заметил Грэнс. «Сест фауту». «Ту де бандес?» — поинтересовался Дортлих. «Ватте фаерейн кулер?» — откликнулся Грэнс. Они понабрались французского, когда дивизия «Мертвая голова» переформировывалась под Марселем и любили ругаться друг с другом на этом языке в напряженные минуты перед работой. Ругательства напоминали им о том времени, что они так приятно провели во Франции. Советский солдат расщепил шнур на 10 сантиметров от конца и вставил туда спичку головкой наружу. «Какого цвета шнур?» – спросил Милка. Грутос наблюдал за происходящим в полевой бинокль. «Не могу различить, темно». Из леса им было видно, как огонек второй спички озарил лицо солдата, когда тот поджигал шнур. «Он оранжевый или зеленый? Полоски на нем есть?» – спросил Милка. Грутос молчал. Солдат не спеша подошел к машине, смеясь в ответ на оклики товарищей, призывавших его поторопиться. За его спиной на снегу рассыпал искрой огнепроводный шнур. Милка, затаив дыхание, начал считать про себя. Как только машина скрылась из виду, Грутос и Милка бросились к шнуру. Когда они добежали до дверей, огонь уже успел добраться по шнуру до порога. Они не могли разглядеть полоски, пока не подошли совсем близко. Горит со скоростью 2 минуты метр, 2 минуты метр, 2 минуты метр. Грутос Финкер осёк шнур надвое. Милко пробормотал в гропоту ферму и бросился вверх по ступеням внутрь замка по ходу шнура, пристально вглядываясь, нет ли где ещё шнуров, ещё взрывателей. Он прошёл через большой зал ко входу в башню, следуя за шнуром, и, наконец, нашёл то, что искал. Этот шнур сращивался с широкой петлёй детонирующего шнура, Милка вернулся в Большой Зал и крикнул. «У него тут основное кольцо детонирующего шнура, а огнепроводный всего один, и ты его сделал». Пакеты взрывчатки были уложены вдоль основания башни так, чтобы разрушить ее с помощью одной координирующей петли детонатора. Советские военные не потрудились запереть дверь, и огонь в камине Большого Зала все еще горел. Граффити испечряли голые стены, а на полу перед камином красовались кучки кала и валялись комки использованной бумаги. Следы прощального акта, совершенного в относительном тепле замка. Милка, Грутос и Кольнос обыскали верхние этажи. Грутос махнул Дортлиху рукой, чтобы тот следовал за ним, и спустился по лестнице в подземелье. Решетка, запиравшая вход в винный погреб, была открыта. Замок сломан. У Грутоса с Дортлихом был один фонарь на двоих. Желтый луч отразился от бутылочных осколков, валявшихся на полу. Винный погреб усыпали пустые бутылки из-под тонких выдержанных вин. Горлушки у них были попросту отбиты торопливыми выпивохами. Дегустационный стол, опрокинутый передравшимися мародерами, лежал у дальней стены. «Хрен собачий!» – выругался дортлях. «Вот гады! Ни глотка не оставили!» «Помоги-ка!» – сказал Грутос. Вдвоем они отодвинули стол от стены, с хрустом давя подошвами стекло. Отыскали и зажгли валявшуюся позади стола свечу, при свете которой когда-то сцеживали вино. «А теперь потяни за канделябр», — сказал Грутос более высокому, чем он сам Дортлиху. «Просто разок потяни, строго вниз». Стеллаж для винных бутылок отошел от задней стены. Когда он двинулся, Дортлих схватился за пистолет. Грутос зашел в помещение за винным погребом. Дортлих последовал за ним. «Господи боже ты мой!» — произнес Дортлих. «Давай, приведи машину», — сказал Грутос.